потом перешли бы границу стоит сандарм мы мимо а он ничего не видит можно было бы подойти сзади до да кулаком по башке стукнуть предложил только можно согласился владик он пози-ка тоже как баранкин все оглядывался бы оглядывался откуда это ему попало а вот уж нет возразил только в баранке это и потихоньку в шутку и А тут так дернули бы, что, пожалуй, не завертишься. Ну, ладно, а потом? А потом? А потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше. Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму, убили бы надзирателя. Что-то уж очень много убили бы, Владик, поежившись, сказал только. А что их собак жалеть? Холодно ответил Владик. «Они наших жалеют?» «Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улице из комнаты отослала. Тоже умная. А я взял потихоньку, сел в саду под окошком и все до слова слышал. Ну вот забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры. И что бы мы сказали?» не терппеливо спросил только а ничего бы не сказали крикнули бы бегите кто куда хочет а они бы что подумали ведь мы же натертые нас не видно а было бы им время раздумывать видят камеры отперты часовые побиты не бы сразу бы догадались кто-то бы они обрадовались владдикек чудак просидишь четыре года да еще четыре года сидеть и конечно обрадуешься ну а потом потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печеньй и пирожные я один раз в москве 4 в штуки съел это когда другая сестра юлька замуж выходила нельзя наедаться серьезно поправил только я в этой книжке читал что есть ничего нельзя потому что пирожные они ведь не натертые Их наешься, а они в животе просвечивать будут. — А ведь и правда будут, — согласился Владик. И оба они расхохотались. — Сказки все это, — помолчав, сознался и сам Владик. — Все это сказки. Чепуха. Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Надка. Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом. «Сказки», — повторил он, поворачиваясь к Тольке, «а вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был, потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый». «Как невидимый?» — насторожился Толька. «А так, с тех пор, как убежал он из тюрьмы, Три года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, тот там, у нас. Во Львове он прямо открыто на собрании диповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил. Ну и что же полиция? Ну и куда же он девался? А вот поди спроси, куда? С гордостью ответил Владик. Как только полиция в двери, вдруг хлоп, свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. Идите, говорит, к черту, у меня я без того беда. Кажется, обмотка якоря перегорела. Так это он нарочно, с восхищением воскликнул только. А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно, усмехнулся Владик. И добавил уже снисходительно. Рабочий прячет от того и невидимый. А ты что думал порошок что ли издалека донесся гул колокола к обеду и ребятишки хватая подушки простыне и полотенце с визгом повскакали со своих мест после обеда полагалось ложится отдыхать но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу ки были вынесены на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали. Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.